17. Тронный зал Конфалума был самым большим из всех помещений замка, роскошным величественным залом, с яркой позолотой, прекрасными гобеленами, полом из шелковистого дерева с горкинтора. Там происходили самые важные имперские церемонии. Но такое зрелище тронный зал видел редко. В высоко на громадном, многоступенчатом троне Конфалума сидел лорд Валентин Корональ. Слева на троне, чуть пониже, сидела его мать, леди, вся в белом. А направо, на троне такой же высоты, что и у леди, сидел Гарнкейст, главный спикер понтификста. Киверас прислал свои извинения и Гарнкейста вместо себя. А перед ними выстроились герцоги, принцы и рыцари королевства в таком ансамбле, какого ни бывало со времен самого лорда Конфалума. Верховные лорды из далекого Зимрола, из Пидруда, Келамона, Нарабала, Гейрог герцог из Долорна, великие герцоги Пилиплока и Немои, и 50 других городов Земрола, и сотни городов Алханрола, кроме 50 Замковой горы. Но не все заполнявшие зал были герцогами и принцами, был и более скромный народ: Гарцвел, Скандар, Карделин, Парусный мастер, Панделон Плотник, Веноргес, Хьер, Торговец шкурами, мальчик гесан из Лабиринта. Кизана, толковательница снов из Фалькинкипа и многие другие, рангом не выше этих, стояли среди вельмож и лица их сияли. Лорд Валентин стал, отсалютовал матери, ответил на салют Горнкейста и поклонился, когда раздались крики. Да здравствует Корональ! Когда наступила тишина, он сказал. Сегодня мы даем большой фестиваль в честь восстановления благосостояния и полного порядка. У нас есть для вас представление. Он хлопнул в ладоши, и вошли 12 музыкантов под предводительством Шанамира. Рога, барабаны и трубы заиграли приятную веселую мелодию. За ними вошли жонглеры в костюмах редкой красоты. В пору хоть принцам, впереди корабелла, за ней слит, а потом грубые, косматые Залзан Кавол и два его брата. Они несли жонглерский инвентарь всякого рода, мечи, другие вещи. Дойдя до середины зала, они встали на свои позиции, лицом друг к друг другу, по лучам воображаемой звезды. Подождите, сказал лорд Валентин. Тут есть место еще одному. Он спустился по ступеням трона Конфалумы и остановился на третьей снизу. Он улыбнулся леди, подмигнул Гесану и махнул Карабелли, которая кинула ему мяч. Он ловко поймал. Она бросила и второй, и третий. Он начал жонглировать ими на ступенях трона, как обещал леди на острове Весна. Это было сигналом к началу жонглирования. Воздух засиял от множества предметов, которые, казалось, летали сами по себе. Мир еще не видел жонглирования такого качества. Лорд Валентин был в этом уверен. Через несколько минут он сошел со ступеней трона. Вошел в группу и радостно смеялся, обмениваясь серпами и факелами со слитом, Карабеллой и скандарами. «Как в старые времена», — сказал Залзанка -волк. «Но ты, милорд, теперь работаешь даже лучше». «Публика вдохновляет меня», — ответил лорд Валентин. «А можешь жонглировать, как скандар?» — спросил Залзанка -волк. «А ну-ка, милорд, хватай, хватай, хватай!» Он прямо как из воздуха выдергивал яйца, тарелки и дубинки. Его четыре руки беспрерывно двигались, и каждую захваченную вещь он бросал лорду Валентину. А тот без устали принимал их, жонглировал ими и перебрасывал слиту или карабелли. А в ушах его звучали похвалы зрителей. Не просто льстивые, это было ясно. Да, вот это была жизнь. Как в старые времена, даже лучше. Он засмеялся, поймал сверкающий меч и высоко подбросил его. И Ледад считал, что Короналю неприлично делать такие вещи перед принцами королевства. И Танигорн был того же мнения. Но лорд Валентин не согласился с ними, добродушно заметив, что ему плевать на этикет. И теперь он видел, как они смотрят, раскрыв рты со своих почетных мест на это поразительное зрелище. Однако он понимал, что пора оставить поле действия. Он поочередно перекидал все предметы, которые поймал, и отступил. Дойдя до первой ступени трона, он остановился и поманил Карабеллу. «Пойдем со мной и будем зрителями», — сказал он. Щеки ее залились краской, но она, не колеблясь, избавилась от дубинок, ножей и яиц и подошла к трону. Лорд Валентин взял ее за руку и поднялся вместе с ней. «Милорд!» – прошептала она. шш, Это очень серьезное дело. Осторожно, не споткнись на ступенях!» «Я споткнусь. Я жонглер!» «Прости, Карабелла. Я прощаю тебя, Валентин!» «Лорд Валентин!» «Значит, теперь будет так, милорд?» «Не всегда. Когда мы будем вдвоем, нет!» Они поднялись на верхнюю ступеньку. Их ожидало двойное сиденье, сияющее зеленым и золотым бархатом. Лорд Валентин постоял, вглядываясь в толпу. Где Делиамбер?» – Шепотом спросил он. Я его не вижу. Его не привлекают эти дела, сказала Карабелла. И он, наверное, уехал на время праздника. Колдуны скучают на фестивалях. А жонглирование его никогда не интересовало. Ты сам знаешь. Ему полагалось бы находиться здесь. «Когда он тебе понадобится, он вернется. Надеюсь. Ну, давай сядем». Они заняли свои места на троне. Внизу жонглеры показывали свои лучшие штуки, казавшиеся чудом даже лорду Валентину, хотя он и знал их тайную подоплеку. Глядя на них, он чувствовал странную печаль, потому что теперь сам отстранился от трупа жонглеров, отошел, чтобы подняться на трон. И это было серьезным изменением в его жизни». Он понимал, что жизнь бродячего актера, свободная и радостная, кончена для него, что на него снова навалилась всей тяжестью ответственность власти, которой он не желал, но от которой не мог отказаться. И это его огорчало. Он сказал Карабелле, «Как-нибудь, когда двор будет глядеть в другую сторону, мы потихоньку соберемся все и покидаем дубинки, как Карабелла». «Наверное, да, милорд, я хотела бы этого» и вообразим, что мы где-нибудь между Фалькинкипом и Долорном, и гадаем, пригласят ли нас в постоянный цирк, найдем ли мы гостиницу и... Милорд, ты только взгляни, что делают скандары, просто глазам не веришь, так много рук и все в работе». Лорд Валентин улыбнулся. «Я попрошу Залзана Ковола объяснить мне, как это делается в ближайшие дни, когда у меня будет время».